Глава 32. Юншен. Первое утро супружеской жизни ничем не отличалось от предыдущих пробуждений в этом поместье. Разве что теперь мне нет нужды охранять благоразумие ученицы от самого себя. Однако, несмотря на несвойственную юным девам ее возрасту мудрость и великолепные умения, Ян Ли была, на удивление, бесстыдной и совершенно по-детски невинной. Неправильное слово. Скорее, она будто не осознавала или даже не придавала значения тому, какие последствия могут иметь ее действия. Вчера для меня стало неожиданностью, что шелковые сапожки невесты Ян Ли, как выяснилось, надела на босые ноги. Я снял их без стеснения, и это было чересчур. Не удержался от хулиганского жеста и долго не мог уснуть, чувствуя на губах бархатистость нежной кожи пришлось делать дыхательные упражнения, будто я мальчишка первых лет пути. Окажись на моем месте кто-то чуть менее рассудительный, я даже боюсь вообразить, чем бы все кончилось. Леса или пострадала бы сама, или что-то же возможно покалечила бы неудачника. У нее в рукаве достаточно козырей, она способна выкинуть любой фокус, в чем я не сомневаюсь. Но какой бы умелой Ян Ли ни была в медицине и акупунктуре, в мире существует огромное количество мужчин сильнее и быстрее ее. Даже я, имея лишь сотую часть от моих прежних навыков, смог обезвредить ее. Теперь я раздумывал, как поговорить с женой на эту тему, чтобы она не вздумала вылечить мне что-нибудь, по ее мнению, ненужное. И не рискнул заводить разговор, ни пока сидел в бочке с зелёным порошком, ни во время сеанса иглоукалывания. Она уже сердилась и сопела весьма грозно. И завтракать не дала, пока не проделала со мной всё, что обещала накануне. А потом стало поздно. Примчался Аллей. Он тоже понятия не имеет о приличиях, раз вламывается в дом молодожёнов с утра пораньше и без стука. Причём Ян Ли не сделала брату даже лёгкого замечания только чай налила. Мальчишка, взяв с подноса пирожные, решил порадовать. Не дождавшись нас вчера, это молодое дарование сходило на разведку в одиночку, ночью, в чужое поместье. Как же леса назвала тот странный жест, когда рука с размаху накрывает лицо? «И вот, сестренка!» Захлебывался чаем Олей, не обращая внимания на то, как все сильнее хмурится Ян Ли, глядя на него. «Сижу я на дереве, осматриваюсь». На территорию поместья Чоу, конечно, лезть не рискнул. Ты ж после иголками истыкаешь, а он еще и поддержит. Он ткнул в меня надкусанным османтусовым пирожком. Сноска. Имеется в виду османтус, душистая маслина. Неприхотливое вечно растение, распространенное в азиатских странах. Используется в декоративных целях, а также в народной медицине и в кулинарии. Ть отреагировала Ян Ли, покосившись не менее сердито. До сих пор не простила вчерашний невинный обман. Вдобавок, похоже, злилась, что мальчишка отправился на поиски приключений без нее. «Сижу, осматриваюсь. Где перелезть можно? Что там за беседка, куда прачка госпожи Чоу обещала подойти? Друг засада, все такое. И вижу...» «Не тяни кота, за хвост!» — рыкнула Ян Ли и плеснула мне в чашку чая, чуть не ошпарив пальцы. «Я не тяну!» «Что-то с чоу нечисто, сестренка. Они в ночи гроб из дома вытащили, погрузили в повозку и повезли в горы. Ни на кладбище, ни к реке, чтобы утопить и концы в воду. В горы!» А в гробу кто-то орал, как сквозь кляп шипел и колотился. «Понимаешь?» «Так...» Лицо Ян Ли приняло сосредоточенное выражение. Глаза подернулись легкой сиреневой дымкой. Я затаил дыхание. Движение ци в теле девушки ускорилось, и я почему-то почувствовал, как и моя невеликая пока энергия откликается на круговорот. Что мы знаем о семье Чоу? У них много детей, мало взрослых. Наследник, которого предлагают мужья Ехси, перед совершеннолетием очень болел. Во всяком случае, ходили такие слухи. Хотя официально он на месяц отбыл в монастырь для очищения — но никто не ведает, в какой именно. И так почти с каждым отпрыском рода. Растут вроде здоровые дети, а затем — раз, и остаётся один из десяти. Кстати, никогда не слышал о дочерях Чоу. Всегда разговор только о старших и младших сыновьях. Э -э, «Ты хочешь сказать, что они убивают лишних?» — ужаснулся Олей. «Или не убивают. Наверное, это проклятие или что-то подобное». «А они прячут улики!» Ян Ли задумчиво отхлебнула чай и поморщилась. Я согласно покачал головой и начал перебирать в памяти возможные варианты. На ум приходили родовые демонические проклятия и, как ни странно, благословения, но с разными деталями. В некоторые эпохи рождение в семье исключительно мальчиков считалось весьма престижным, поэтому м м слушай, а ведь дядя Фен постарался, подбирая дочери одного жениха лучше другого. Прямо, не знаю, может, игрока возьмем? Его хоть на цепь посадить можно будет. А проклятье нам в семью точно не надо». Алей взял последние пирожное из подноса и мрачно уставился на выпечку. «Постойте». Легкая медитативная практика, наконец, дала плоды, и в голове всплыла зацепка. «Как вы говорите фамилии семьи?» Решив поделиться смутными воспоминаниями, буквально забрежившими в темноте, я наморщил лоб. Встречалась мне в одной рукописи история о потомках белого змея. «Чун лунь? Лунный страж?» — удивилась Ян Ли. «А при чем здесь семейство Чоу?» «При том, что первого потомка небесного зверя от человеческой женщины как раз и звали Чоу. Чоу Син Мэнь, вроде бы». «Ну и что?» Удивился Алей. «У Чунлу не принято убивать детенышей? Или как?» М -м -м. В рукописи ничего такого не было. Полубожественные звери обычно не практикуют каннибализм или ритуальные жертвоприношения, хотя их еще называют «змеями удачи». Но вот чем они платят за везение? «Тем более, если мы говорим о полукровках...» Я пожал плечами. «Ладно», — решила Ян Ли. «Братик, если ты сейчас попытаешься соврать, что не проследил, куда Чоу потащили гроб, я лично схожу за папиным веслом». «Ну, тебя!» «Конечно проследил!» — надул губы мальчишка. «Но близко не совался, я ж не дурак. Мы все ночью пойдем охотиться на лунного стража». «Мы пойдем», — поправила его Ян Ли, указав пальцем сначала на меня, потом на себя. «А ты уже наприключался». «Вот еще!» «Без меня вы дорогу не найдете!» — взвился юный господин. «Я хочу посмотреть на лишних детенышей. Или кто они там? И вообще!» «Значит, вторая брачная ночь у нас тоже будет оригинальной?» Пробормотал я, и еле сдержал неуместную усмешку. «Ты что-то это — резко обернулась Ян Ли. «Нет-нет, тебе показалось». «Ну-ну», — лисица-жена посмотрела на меня с недовериями и скепсисом. Тогда надо как следует подготовиться. Мы явно собираемся влезть туда, куда нас не приглашают. Это может быть опасно». «Логичнее всего в такие дела в принципе не лезть», — не утерпел я. «Особенно в нашем плачевном состоянии». «Логика в нашем доме не приживается», — съехидничала Ян Ли, окинув меня ироничным взглядом. «Причем начиная с тебя». «Вы прям как сто лет женаты», — заметил Алей, потягивая чай с довольным видом. Можно подумать, что не вчера свадьбу сыграли. Кыш! рявкнули мы одновременно. Не, готовиться будем. Забыли? показал нам язык поганец одним глотком допивая остывший напиток. Сперва надо к гостям выйти, напомнил я. Второй день празднования. Дать фу на вас расстроилась Ян Ли и посмотрела на меня с таким укором, словно лично я придумал свадебные обычаи поднебесной. Эх!